Помню, микрозавр, сталкер еще первого призыва, будучи кристально трезвым, орал в штях, что больше не зарабатывает себе даже на нормальное пиво, и с такими делами проще вернуться к преподаванию биологии земноводных, что он, кстати, по слухам и сделал. Микрозавру не хватило терпения совсем на чуть. Только на янтаре успели получить кадаму запасной торс, только-только прикрутили его наживо к шасси, как на дикой территории взорвался бак. Лично для меня, Комбата, это событие имело самые приятные последствия. Опора ЛЭП прилетела в Ёлкин лес и положила начало моему ненаглядному схрону. Но вот для Янтаря, после взрыва на дикой территории, от Лиманска до Агропрома, стены прошли студень вихри, редкие и убийственно опасные аномалии. У мутантов сорвала крышу, начался гон, Одних крысиных королей на запад пошло за сотню. Лагерь на озере оказался чуть в стороне от главной оси Гона. Это спасло рыцари науки от быстрой и страшной смерти. Лагерь хорошо держался. Военные сталкеры организовывали оборону. Да ученые тоже стрелять умеют. В общем, поначалу они даже от эвакуации отказались. А когда стало ясно, что эвакуация не помешает, было уже поздно. Псевдоплоти, согласно показаниям сейсмодатчиков, Обещали подкопаться под периметр быстрее, чем до лагеря долетят вертолеты. «А что, разве псевдоплоти умеют подкапываться?» — спросил Тополь. «Те умели», — пожал плечами я. И вот тогда профессор Ливанов, или кто у них тогда был главным, взломал печати и открыл сейф. Достал маленький десочек И пока четверо бледных как мел техников трясущимися руками прикручивали к Адаму и Авелю, Пятиствольные гатлинги, извлеченные из огромных ящиков со скромной маркировкой «ДОП-инструменты», Ливанов инсталлировал роботом боевое программное обеспечение. У нас за спиной раздалось деликатное покашливание. Мы с тополем скачали, сбрасывая автоматы с предохранителей. Дело в том, что даже здесь, недалеко от лагеря ученых, которым, я согласен, свойственна некоторая деликатность, подобные звуки ожидаешь услышать разве что от псевдоплотия, который как известно каждому, кто регулярно смотрит передачу в мире аномальных животных, на зависть умело подражает любым звукам, порождаемым человеческой глоткой. В нескольких шагах от нас тополем стоял человек, одетый как сталкер, похожий на сталкера. В общем-то, его можно было назвать сталкером, потому что он, как и мы, ходил по зоне, только он никогда не носил с собой оружие, не принадлежал ни к одному из кланов и не интересовался хабаром. Сложная личность, не правда ли? В зону ходит, но хабар его не волнует. И встреча с псами тоже не пугает, по крайней мере, не пугает настолько, чтобы взять с собой хотя бы двустволку, вертикалку или пистолет. Вместо двустволки и пистолета он носит с собой большую белую сумку-кофр. Именно белую. И еще ни один сталкер-салага не смог с первого раза верно угадать, что там у него в белом кофре. Зовется он Ньютоном. Говорят, это не кличка, а его паспортная фамилия. Что ж, все возможно. Ньютон, кажется, единственный человек в зоне индустрии, который со всеми на «вы». С ним все тоже на «вы». А как иначе? Поговаривает он с самими хозяевами зоны на короткой ноге, и все заветные тайны зоны ему известны. В последнее, правда, не слишком верил. До некоторых пор. — Добрый день, — сказал Ньютон. — Добрый, — отозвался я. — Здравствуйте, — сказал Тополь. — Ничего, если я с вами посижу? — спросил Ньютон. Я молча кивнул. «Садитесь», — предложил Тополь. «Очень история интересная», — Ньютон застенчиво улыбнулся. «Про роботов. Вы уж меня простите, я вообще-то мимо шел, но заслушался». «Хм! А у него еще и гиперакузия вдобавок ко всем странностям», — отметил я. «Человек с нормальным слухом с такого расстояния никак не смог бы заслушаться моим рассказам, потому что, когда я говорю в полголоса, получается тише чем у иных людей шепотом. Или нет? Зачем так сложно? Гиперакузия. Тут, наверное, просто атмосферный звуковод сейчас открылся. Такое в зоне бывает, когда за километр можно услышать, как сердце у человека стучит. Ньютон, последовав приглашению Тополя, охотно сел на травку и вперил в меня задумчивый взгляд своих голубых глаз. — Ну, давай, — обратился ко мне Тополь, — трави дальше, — Что там стало с роботами после того, как профессор Ливанов поставил им боевое ПО? А вот что. Роботы получили со склада свое э, табельное оружие и пошли крошить мутантов. Ковчег был оснащен в числе прочего оборудования мощным лазерным буром, а потому с подкопом псевдоплоти разобрались очень просто. По данным сейсмодатчиков, ковчег при помощи лазерного бура проделывал в земле дыру. Адам несколько раз стрелял в эту дыру из автоматического гранатомета, а Авель вливал огнеметами горящий напал. Когда псевдоплоти закончились, Адам с Авелем сели на ковчег и облетели лагерь по периметру и уничтожили все, что имело неосторожность не успеть спрятаться. Потом они спешились с ковчега и добили всех, кто спрятаться успел. Ученые ликовали. А потом они ушли. — тихонько сказал Ньютон. Я наградил его долгим недовольным взглядом. Хотелось ему сказать, кто рассказывает, я или ты. Но я промолчал. Ньютона я, как и все, побаивался. А значит, уважал. — Да, потом от дама Велика в чек ушли, — продолжил я. А точнее сказать, отправились на западный берег озера. Хотя Ливанов их царь бог после боя не приказал им остановиться и разоружиться. Но они не послушались его. «Бунт машин, понял?» Я подмигнул Тополю. В ответ Тополь, отопырив нижнюю губу, сделал многозначительно понимающее лицо. «Бунт машин, да», — повторил я, смакуя этот идиотский оборот речи. «Они улетели на ковчеге туда». Я ткнул пальцем в дымку, которая ширмой закрывала западный берег Янтарного озера. «И там они пришли к отвертке». — А ты вроде сказал, что они отвертку не нашли, — напомнил Тополь. — Я рассказываю так, как рассказывает эту историю Паганель. Сам понимаешь, это всего лишь легенда, а в легендах всегда полно противоречий. — Это не легенда, — тихо сказал Ньютон. Демонстрируя чудеса сдержанности, я повторно ограничился безмолвным выражением неудовольствия. — Продолжай, — попросил меня Тополь. Они пришли к отвертке, к этому проклятию зоны, и изрешетили ее из гатлингов. Принялись сжечь ее огнеметами и расстреливать из гаусс-пушек. Можете себе представить? Словно бы для вязчивого драматического эффекта я обратился к Ньютону. Нападение двух железных кентавров и одной летающей калоши на такую аномалию, как отвертка. Честно говоря, я Ньютона провоцировал. Если он такой осведомленный... А иначе как понять его многозначительные намеки, вроде «это не легенда»? Так может, он сейчас как расколется, да как выболтает какую-нибудь ценную информацию? «Нет, не могу», — кротко ответил тот. «Сие совершенно непредставимо». Провокация не удалась. Пришлось просто дорассказать начатое. Что там произошло, никто не знает, а если знает, то не говорит. Известен главный результат — аномалия сломалась. Ну и пси-излучение у нее закончилось. Больше она уже никому мозгов не жгла. Однако сломались и роботы. Ну, или «сломались» в кавычках. Назад они не вернулись. Короче говоря, остались там, на западном берегу, и принялись бурить скважины, глубокие скважины. Эти-то скважины и есть по сей день. Самый, неизменный, самый приметный элемент ландшафта на западном берегу Янтарного озера. Еще я хотел прибавить, и возле девятой скважины нас ждет, не дождется звезда полынь. Но, покосившись на Ньютона, промолчал. — Это не легенда, — вдруг сказал тот. — Это умело сфабрикованная полуправда. Оливье из маленьких кусочков правды и большого стакана лжи. Оливье с черным майонезом. Вот как? — спросил я у Ньютона. — Именно так. А теперь позвольте мне откланяться. Я отдыхаю душой в вашем приятном обществе, но не могу себе позволить упустить такой великолепный свет. С этими словами Ньютон поднялся и уверенными шагами направился к берегу Янтарного озера. Озеро — это, если кто не знает, по сути, та же свалка, только подводная. Здесь пустырь был, на которой сгоняли зараженную радиацией технику еще после первой катастрофы. Сотни автобусов, газиков, БТРов, Бердемок. Попадались и гусечные тягачи МТЛБ, знаменитые «Мотолабы». Потом, после выбросов, земля просела, образовался котлован, который подтопило грунтовыми водами и дождями. Вода в янтарном еле-еле покрывает крыши самых высоких автобусов и грузовиков, так что все кладбище техники – просматривается в недрах озера как некий пост апокалиптический Китишград. Учитывая, что в тот день над озером стояло каменное небо, рубиновый свет проникал в толщу воды, придавая этому монументу мирской читы какие-то и вовсе потусторонние черты. Красиво? На чей вкус это не красиво, а жутко. Но мне понравилось. Я лично такого еще не видел. Вот и Ньютон, похоже, не видел». На ходу Ньютон раскрыл свой белый кофр, запустил руки в его загадочные недра, и как раз, когда он подошел к воде вплотную, оказалось, что он вооружен профессиональным фотоаппаратом. Ньютон чуть присел, выцеливая объективом одному ему ведомые ракурсы и вымеряя выстроенным фотометром уровни освещенности. Мы с Тополем переглянулись, и оба не сдержали улыбок. Пока по зоне шляется Ньютон со своим ультранавороченным ЛАМО-2021, можно быть уверенным — Земля круглая и вертится.